Ну, так у меня-то два года боев за плечами, а у этих одна кара более-менее обстрелянная. Оставил я их на ралля. Договорился только, чтобы оружием без меня не занимались. У меня-то своих дел не в проворот. Ну и то, что я комбригу про начальство говорил, это и ко мне теперь относится. И если стану над каждой тряпкой в вещмешке на сеткой квахтать, Толку явно не будет. Пошел обратно в замок. Следом рыжая увязалась. Ну да, у нее-то вещи тоже не в землянке. Стоило бы с ней, думаю, отдельную беседу провести, как говорил старший лейтенант Светлов, с тет на тет. А то за последние две недели даже не подцапались толком ни разу. Удивительное дело. Нетипичное, можно сказать. Или это ее звание, свежеприсвоенное, так дисциплинировало? Кара, похоже, тоже о чем-то таком думала. По крайней мере, пару раз на меня оглядывалась, казалось, вот-вот заговорить, но так и не собралась. И я не собрался. Вроде бы и знаю, о чем говорить и надо. Но слова нужные на язык не идут, а те, что есть, неправильные так до замка молча и дошли. Ну, а потом мне уже не до того стало. Забегался, закрутился, к Камбригу зайти, должиться напоследок, и то я два не забыл. Как капитан наш со всем этим справлялся, не представляю. У меня-то, считай, за самый ответственный участок переход линии фронта голова вовсе не болит. Два тропоходца, как их местные называют, в группе, «Лемок и кара. Роскошь!» «Это, ну, как если бы наши разветроте самолет в личное пользование предоставили для заброски и последующей эвакуации. И все равно, когда вечером к землянке возвращался, голова была, как улей на пасеке, квадратная, и мысли роем жужжат. То проверить это не забыть. Так что, когда костер увидел», даже не сразу сообразил, что это мои ребята такое вопиющее нарушение маскировки учинили. А костер они развели на славу, дров не пожалели. Пламя гудящее на два метра вверх, искры столбом — шикарный ориентир для бомберов. Одним словом, раль меня на подходе засек, навстречу поднялся. «Командир!» «Вы, говорю, это совсем? Кто приказал?» Идея кары была, то есть поправляться раль сержанта Лика. «Я разрешил. Здесь есть такой обычай, командир. В последний вечер перед боем собраться у большого огня, поговорить, выпить Эля». «Ага. А завтра они с похмельной головы пойдут?» «С одной кульи на двенадцать человек?» — усмехаться раль. «Вряд ли». Все будет в порядке, командир. А в самом деле, думаю, почему бы нет? Воздушного налета в обозримом будущем явно не предвидится. Разве что какой-нибудь свихнутый дракон мотыльком себя вообразит и решит на огонек заглянуть. Но на этот счет меня уже успокаивали. Система противодраконьего оповещения. У них налажено, будь здоров. И если хоть один ящер рискнет, в непосредственной близости замка объявится, даже без помощи колькиных орудий мигом завалят и шкуру на сапоги пустят. — Ладно, будем считать, что ты меня уговорил, только с одним условием — на тринадцать. Шаркун и удивляться не стал. — Мы как раз ждали тебя, командир, чтобы пустить чашу по кругу. Вот и дождались. Эль этот пиво местное мне уже пробовать и довелось. Но у того, что сейчас, вкус другой был. Ни на что знакомое, не похожий. И действия у него странные. Вроде бы и градусов не чувствуется, а наоборот, голова яснее становится и задумчивость навевает. Просветляет, так сказать. Не знаю уж, Из чего местные этот уэль варят, но крепко надеюсь, что не из мухоморов. По крайней мере, на мои мысли он определенно повлиял. Сижу, смотрю на костер этот, на пламя. И перед глазами другое пламя встает. Той моей войны. Сплошное багровое зарево от горизонта до горизонта. Горящие города и села, Горящий Днепр и горящий Дон, Белые от осветительных ракет И разрывов ночи, И черные от дыма дни, Затяжные бои, Налет юнкерсов и залп Катюш, И снова зыбкая тишина Немецкого переднего края, Осветительные ракеты вместо звезд, Шальная нить трассеров, Проносящаяся над головой, После той войны я не мог заставить себя воспринять эту здесь серьезно. Все оказалось каким-то опереточным, киношным, ненастоящим. Замки, рыцари, маги, девчонки, нарядившиеся в кольчуге. Ожившая детская сказка, пусть и оказавшаяся на поверку страшненькой, но все же сказка. Я все еще жил той войной, и не мог поверить в реальность этой. Там я терял друзей, и то небо бледнело, а к горлу подкатывал ком, и нещадно жгло сухие глаза. И хотелось быть волком. Почему? Почему его, а не меня? То он был честнее, лучше, и вот он мертв, а мне повезло? Нельзя так. Надо ломать себя, пока эта война не обломала об колено. Шутки кончились. Завтра... Завтра бой. Встал, отряхнулся. — Ладно, заканчиваем посиделки, всем спать.